Глава четвертая. Что же мне делать? Храм Гекатомпидон в Аттике. Храм Афины на Сунийском мысе. Храм Афины Победоносный в Мегарах. Святилище Афины, дарующей клубни в Сикионе. Я скитался больше года. С любимца ветров я сошел в Переи. Капитан, за время пути проникшийся ко мне особой симпатией, которая выражалась в том, что он требовал говорить ему грубости, отвечая на них еще большими грубостями, предлагал доставить меня прямиком в эфиру, в Лихейскую или Кенхрейскую гавань на выбор, — сказал он. Я отказался, чем немало удивил капитана. — Изгнанник, — напомнил я, — братоубийца. Я волен идти на все четыре стороны, но только не домой. Пожалуй, Аргаса мне тоже стоит избегать. Перед расставанием капитан пожелал мне попутного ветра и даже показал, откуда подует этот ветер. Я согласился. Такой ветер лучше, чем ничего. Храм Афины-воительницы на склоне Бупортма, жертвенник Афины Кипарисовой в Осопе, храм Афины-городохранительницы в Тегее, алтарь Афины-провидицы в Дельфах. Путь длился и длился. Меня узнавали. Юноша с конем, юноша верхом на коне, «Беллерафонт», — шептали за спиной, — «тот, кто поклялся уничтожить Химеру». Слухи о Химере и поручения Иабата, данным мне, перелетели через море быстрее, чем это сделала бы сама Химера. Они распространялись со скоростью лесного пожара в засушливый период. Меня кормили в харчевнях, не требуя платы, пускали переночевать, ставили агре в конюшню, насыпали коню полную кормушку отборного ячменя Видя, что моя одежда износилась, женщины дарили мне новую, с разрешением мужей и отцов. Мое прозвище, как и имя, данное при рождении, это звучало только позади меня, когда люди были уверены, что я не слышу или могу притвориться, что не слышу. «Изгнанник?» «Нет, нам это неизвестно». «Скверно?» «Не слыхали». «Убийца брата?» «Те, кто только что взахлеб обсуждал дротик, поразивший несчастного шутника Алкимена, предлагали мне лепешку как незнакомцу, случайному путнику, нуждающемуся в тепле гостеприимства. Меня узнавали, но делали вид, что не знают. Иначе добрые люди лишились бы возможности оказать мне самое мелкое благодеяние, рискуя из-за этого утратить милость богов. Особая хитрость, тихая отвага». «Накормить, одеть, согреть человека, кого опасно кормить, одевать, согревать». Благодарность пела в моем сердце. Храм Афины Саитиды на горе Пантин. Храм Афины Площадной в Спарте. Храм Афины Крифосийской в Пилосе. Жертвенник Афины Изобретательницы по дороге из Мегалополя в Минал. Алтарь Афины Матери в Элле. День за днем, стадия за стадией, «Храм за храмом. Никакого результата. Я нуждался в крыльях. Крылья были для меня запретны. Снять запрет могла лишь та, кто его наложила. Дева с копьем, суровая дочь Зевса! Я буду благосклонна к тебе, Гипаной, сын Главка!» — сказала она у источника Пирена. «Я буду очень, очень благосклонна к тебе!» — и добавила... Не ходи больше по ночам к Источнику. Прилетит Пегас, не прилетит? Не ходи, иначе моя благосклонность обернется кое-чем похуже. Ты понял меня? Я понял тебя, сероокая, Не ходи к Источнику. В твоих устах, богиня, это меньше всего означало требование держаться подальше от чаши и фонтанчика, носящих имя моего брата, сожженного химерой. «Чтобы я не видела тебя рядом с Пегасом!» «Вот что сказала ты на самом деле!» Изгнанников не слышат боги. Молитвы оскверненных убийством не доносятся до слуха небожителей. «Как мне докричаться до тебя, о великая, могучая, строгая Афина! Как добиться разрешения посягнуть на вожделенные крылья, взлететь к облакам при жизни, а не после смерти!» «Мой второй, вернее, первый покровитель, Гермий, однажды дал Персею свои крылатые сандалии. Я не Персей. Боги не снаряжают меня для подвига. Вряд ли Гермий согласится обуть скитальца Белерафонта в своей таларии». Если моя клятва не будет выполнена, если я, как пирен, сгорю в огненном дыхании химеры, сгорит и волшебная обувь подателя радости, а этого он не допустит, ни при каких условиях. Значит, мне остается только Пегас. Но между Пегасом и мной стоишь ты, Афина. Пав на колени, я проводил долгие часы у входа в твои храмы. Взывал, зная, что не услышат, и надеялся, что услышат. Ответят. Посыпал голову прахом, бил поклоны, простирался ниц. Когда понял, что все попытки бесполезны, решился на обман. Ложь, во благо. Изгнаннику нельзя посещать святые места. Нарушитель закона подвергается опасности, навлекает гнев богов. Если отказано в милости, я был согласен на гнев». «На что угодно, лишь бы меня заметили!» Прикрывшись чужим именем, как шлемом-невидимкой, я входил в святилище, становился у алтарей, заказывал жрецам молитвы и жертвоприношения не от себя за скверной, но от имени людей, убитых химерой. Просил ли я богатств, удачи, приплода, здоровья? «О, нет!» Я не просил ничего, кроме мимолетного внимания к моей просьбе, умолял о кратковременной встрече. Ты молчала, дева. Моления о благоденствии статуслышаны, прочие моления не услышаны. Это возвещали моему отцу каждый год, когда главка Фирский взывал к Гермию Благодетельному. Сейчас я был бы рад и такому ответу. Да я бы заплясал от счастья. Ответ означал бы, что меня хотя бы слышали, прежде чем на что-то согласиться, а в чем-то отказать. Я кричал в пустоту. Ночами, сидя у костра или растянувшись на ложе под крышей, если мне встречался очередной добрый человек, я плакал от бессилия. Отчаяние сменялось яростью. «Начать охоту на Пегаса, не спросясь тебя?» Афина, презреть твой запрет? От такого вызова богам меня останавливало копье. Твое копье, Афина. Я мечу копье без промаха, но и ты, промахас, вряд ли метнешь копь мимо цели, когда тебе захочется покарать дерзкого ослушника. Иначе моя благосклонность обернется кое чем похуже. Ты понял меня? Я понял тебя, но что же мне делать? Каждый день. Одеваясь после сна, я смотрел на серебряную фибулу, которую мне подарило море. С тех пор, как я вернулся из Ликии, пегас ни разу не появлялся на заколке. Не было там и человечка, похожего на меня. Фибулу украшал воин в латах и шлеме. Сегодня у воина в руках был лук, вчера меч, позавчера опять лук. Случалось, оружие менялось по два раза на день. Я мечтал о пегасе. Но мне сопутствовал Хрисаор. Знамени. Стасим, убийца зла. Почему?, спросила Абат. Почему ты не рассказала мне об этом раньше? Филоной вздохнула. Не знаю, отец. Наверное, боялась. Царевна поймала себя на том, что все время оглядывается по сторонам. Ее не покидало чувство, что в углах кто-то прячется. Вот-вот шевельнется, выползет, поднимет над полом узкую змеиную голову, сверкнут ядовитые клыки, раздвоенный язык мелькнет в воздухе, насыщенном гарью факелов. Филаной было неуютно. Отец редко приглашал ее в дворцовый Мегарон. Она бывала здесь трижды, и впервые, когда отец имел полное право разгневаться на младшую дочь. «У тебя не было причин для страха!» И аббат размышлял вслух. «Расскажи ты мне все, я бы не смог ни в чем обвинить тебя. Ты жертва, ты спаслась волей случая и милостью богов. В чем твоя вина? Значит, ты боялась за кого-то другого, за Белерафонта. Он тебе нравится?» «Да, отец». Филанойя хотела соврать и не смогла. Отец распознает ложь за десять шагов, не глядя в сторону лжецов. Великан! Иаббат встал с трона, сошел с возвышения, принялся бродить от стены к стене, заложив руки за спину. Юноша исчез, явился великан. Играл с псом, потом тоже исчез. Ушел по радуге. Вернулся Белерафонт, доставил тебя во дворец. Действительно, удивительная история. Не знаю, поверил бы я тебе, признайся ты сразу. Должно быть, не поверил бы. Писал на потрясение, помрачение, рассудка. «А теперь веришь?» — решилась Филоноя. «Теперь верю. У тебя не было ни единого веского повода, чтобы признаться сейчас. Значит, сокрытое терзало тебя, просилось наружу. Ты поделилась не с подругами, с матерью или с советниками. Ты поделилась даже не с твоим отцом. Ты поделилась с царем. Значит, сказанное тобой — правда». Филоноя молчала, смотрела в пол. Ей всегда было трудно беседовать с отцом. Он любил младшую дочь больше жизни, царевна знала это. Но и подавлял любого, кто находился рядом с ним. Природное качество. Царь не задумывался о нем, как воин не задумывается о мече, а просто разит или прячет в ножны. Даже когда меч в ножнах, все помнят, что это меч. «Великан!» Слова царя звучали в такт шагам. «Возможно, Бог. Латы, шлем, меч. Лук», — напомнила Филоноя. «То меч, то лук. Оружие-оборотень. Не знаю, кто это был, но он спас тебя. Тебя и Белерафонта. Говоришь, юноша знал имя великана?» «Да, отец. Он сказал Хрисаор». «Никогда не слышал о таком Боге. Впрочем, это может быть прозвищем». В Карии, на юго-востоке от нас, есть храм Зевса Хрисаора. Уверен, легко найдутся храмы Аполлона Хрисаора, Посейдона Хрисаора. Если это прозвище, хорошо бы выяснить, какой именно Бог спас вас от двуглавого пса. Если же это имя... Мудрецы говорят, имя Бога — его природа, суть, стержень и основа. В любом случае Хрисаор Золотой Лук, он же Золотой Меч, явился на подмогу Белерофонту, метателю убийцы. Вероятно, не в первый раз, если юноша не был удивлен. Да, отец. И он тебе нравится? Белерофонт. Да, отец. А ты ему? Не знаю. Возможно, стесняешься сказать правду? Я аббат расхохотался. В смехе царя когда-то гулком и раскатистом мелькнуло старческое дребезжание. Заметив это, царь прекратил смеяться. «Я стар», — спокойно заметил он. Лишь на виске билась, трепетала синяя жилка, выдавая истинное состояние царя. «Дитя мое, по возрасту я скорее гожусь тебе в деды, чем в отцы». «Я начал дрехлеть, в том нет сомнения». «Отец, ты силен, как бык, не перебивай и не льсти. Таких быков, как я, отправляют на живодерню или ставят вращать ворот маслобойки, пока бык не сдохнет. Есть кое-кто дитя, кто не возражал бы против живодерни. Маслобойка кажется им слишком рискованным вариантом». «Кто эти мятежники? Тебе ни к чему узнать их имена. Достаточно того, что все они принадлежат к нашей семье». Царь зажился на свете, думают они. Ждать, пока Иаббат исчерпает свой срок и уйдет в царство мертвых? Слишком долго, думают они. Хорошо бы и поторопить. Нож, яд, удавка, открытый мятеж, в конце концов. Страна нищает, враги острят копья. Лики, вставай, мы хотим перемен. Филаноя заплакала. Отец говорил сухо, с отменным равнодушием. Но воображению не прикажешь. Царевна ясно видела, как это происходит. Нож, удавка, бунт. «У меня нет сыновей», — продолжал и Абат. Тени бродили вокруг царя, словно наемные убийцы, но приблизиться опасались. Только дочери. Старшая могла бы принять трон вне зависимости от того, кто станет ее мужем. Принять трон, укрепить власть, подавить мятеж, расправиться со злоумышленниками. Я говорю о Сфенебее. Поздно она сидит в Аргасе. Остальные дочери, включая тебя, Филоноя на такое неспособны. О чем это говорит? — О чем, отец? Вопрос был пустой формальностью. Филоноя знала, к чему клонит царь. — Твои сестры замужем. Я не оставлю трон их мужьям. Почему? Они не усидят и месяца. — Но этот юноша... — Я убью Химеру, — сказал он мне. Потому что я должен это сделать. Твой приказ ни при чем. Я сам этого хочу. Ты понимаешь? Мой приказ ни при чем. Я послал его на смерть. Он знал это, но пошел. Потому что сам так хотел. Допускаю, что у его отваги имелось не слишком красивое объяснение. Великан за спиной. Покровительство богов. Но это вряд ли. «Почему, отец? Я слышал, боги избегают столкновений с Химерой. Она жжет их храмы, но олимпийцы делают вид, что ничего не произошло. Гордые олимпийцы, гневные олимпийцы, ревнивые и мстительные. Если так, Белерафонт должен понимать, что великан может его не спасти. Сгорят оба, смертный и бессмертный. Я должен это сделать». Твой приказ ни при чем. Я сам этого хочу. Разве это не царская речь? К чему ты клонишь, отец? И аббат вернулся на трон. Раньше я был уверен, что он не вернется, задумчиво произнес царь, барабаня пальцами по подлокотнику. Сейчас моя уверенность поколебалась. Если он вернется, если химера будет убита им... Он наклонился вперед. Ты выйдешь за него замуж, Филоноя, и горе-мятежником, восставшим против Белерафонта, убийцы зла. Полагаю, великан нам тоже пригодится. Ты же хочешь жить долго и счастливо, не так ли?